Глава девятая. Большой Кипарисовый лес. Озеро Вашингтон длиной не более десяти миль — одно из наименее значительных в этой части Южной Флориды. Неглубокие воды его заполнены травой, переносимой течением с затопленных водой лугов, в них кишат змеи, благодаря которым плавание по озеру представляет много опасностей. Так как по берегам его нет мест, удобных для охоты и рыбной ловли, то весьма редки случаи появления в нем лодок из Сент-Джона. Начиная с южной части озера, река вновь восстанавливает свое течение, держа более определенные направления к югу полуострова. Но теперь это уже ручей, весьма неглубокий, исток которого на расстоянии 30 миль южнее между 27 и 28 градусами широты. Сент-Джон, ниже озера Вашингтон, уже не судоходен. Как ни сожалел Джеймс Бюрбинг, а пришлось отказаться от дальнейшего следования по реке и продолжать путь по очень трудной местности, большей частью болотистой, через бесконечно длинные леса, почва которых, пересеченная ручейками и оврагами, чрезвычайно замедляла движение пешеходов. Произведена была высадка. Оружие и вьюки, в которых помещались съестные припасы, распределены были между неграми. Все было рассчитано таким образом, чтобы не было затруднений для личного состава экспедиции. С этой стороны нечего было опасаться задержек. Все было заранее обдумано. При остановках лагерь мог быть разбит в течение нескольких минут. Прежде всего, Жильберт с помощью «Марса» позаботился укрыть лодку, ибо весьма важно было, чтобы она не попала на глаза какой-либо шайки флорицев или бродячих индейцев в случае посещения ими берегов озера Вашингтон. Необходима была уверенность найти лодку, когда наступит возможность спускаться вниз по течению реки Сент-Джон. Предварительно сняв мачту, удалось без особого труда укрыть лодку под сенью гигантских, спускающихся к реке ветых деревьев, растущих на берегу между громадными камышами, ограждающими к нему доступ. Лодка оказалась настолько скрытой под густой зарослью, что совершенно невозможно было заметить ее с берега. Несомненно, что таким же образом ранее проделано было и с другой лодкой – отыскать которую Жильберт горячо желал бы. Речь идет о лодке, послужившей для доставки Дэй и Зермы на озеро Вашингтон. Очевидно, что ввиду несудоходного состояния реки Тексеру пришлось оставить ее в окрестностях этой воронки, с помощью которой воды озера вливаются в реку, То, что приходилось теперь делать Джеймсу Бюрбенку, пришлось сделать также и испанцу. Пользуясь последними часами дня, произвели самые тщательные поиски предполагаемой лодки. И это послужило бы в случае удачи поисков неопровержимым доказательством того, что Тексер пользовался рекой вплоть до озера Вашингтон. Поиски ни к чему не привели. Лодку не удалось обнаружить, потому ли, что ограничились поисками лишь в ближайшей местности, или же потому, что лодка была уничтожена испанцем, посчитавшим ее далее бесполезной, если им принято было решение не возвращаться обратно. Как тяжело должно было казаться дальнейшее путешествие от озера Вашингтон до Эверглейдс. Не было уже реки для облегчения столь тяжкого пути для женщины и ребенка. Дей да на руках Зермы, вынуждены не отставать от привычных к подобным переходам по труднопроходимой местности мужчин, оскорбления, насилие, удары, носимые ей последними с целью, ускорить ее шаги, падение ее, при которых она думала лишь об одном — уберечь девочку, не думая вовсе о себе лично. У всех без исключения пронеслись в мыслях эти тяжелые видения. Представляя жену свою, обреченную на подобные мучения, Марс бледнел от злости, и из уст его слышны были Тогда слова «Я убью Тексера». Много бы он дал, чтобы быть уже на острове Карнерал, в присутствии злодея, ужасные происки которого принесли столько страданий семейству Бюрбинг и который похитил у него жену его, Зерму. Лагерь был разбит на оконечности мыска, выступающего вне северного угла озера. Было опасно пускаться ночью в путь по совершенно незнакомой местности, в которой, кроме того, кругозор был очень неширок. Соображения эти по обсуждении привели к решению выждать наступление утренней зари, прежде чем пуститься в дальнейший путь. Слишком опасно было заблудиться в этом густом лесу, чтобы можно было пренебрегать этим опасением. Ночью же не произошло, однако, ничего тревожного. В четыре часа утра, когда забрезжил свет, был подан сигнал к выступлению. Достаточно было половинного числа личного состава, чтобы нести в юки с провизией и лагерные принадлежности. Таким образом, возможна была смена между неграми. Все и господа и слуги вооружены были карабинами Минье, заряжающимися пулей и четырьмя картечинами, а также револьверами Кольта, вошедшими во всеобщее употребление среди сражающихся с начала войны за освобождение. При подобных условиях возможно было оказать успешное сопротивление шайке бродячих индейцев человек в 60 и даже напасть на Тексера, если он окажется окруженным таким же числом защитников. Все сочли вполне целесообразным идти, пока окажется возможным вдоль берега реки Сент-Жон. Река текла в этом месте по направлению к югу а, следовательно, в направлении расположения озера Окихоби. Берег представлял в данном случае как бы протянутую поперек лесного лабиринта нить. Возможно, было, придерживаясь этой нити, не опасаться ошибок. Так и было сделано. Это не представило затруднений. На правом берегу виднелась тропинка, рот которая могла служить для проведения лодки вверх по течению реки с помощью бичевой тяги. Быстро пошли вперед по этой тропинке Жильберт и Марс впереди, Джеймс Бюрбинг и Кэррол позади, управляющий Перри посреди негров, которые сменялись каждый час для переноски тяжестей. Перед выступлением все подкрепились пищей. Установлена была следующая программа, которую решено было в точности выполнять. Останавливаться в полдень, пообедать. В шесть часов вечера поужинать и расположиться лагерем, если темнота не дозволит далее двигаться вперед. А в случае возможности ориентироваться в лесу, продолжать путь предстояло прежде всего обогнуть восточный берег озера Вашингтон, довольно плоский и с почти зыбкой почвой. Вновь показались леса, но ни величиной, ни густотой своей они не похожи были на те леса, проходить через которые необходимо было в будущем. Это обусловлено было свойством составных элементов самого леса действительно там были лишь дубравы компешевого дерева с маленькими листьями с желтыми гроздями ядрышко которых коричневого цвета служит в качестве красящего вещества затем Вязы мексиканские гуазимы с белыми букетами, употребляемые для разнообразнейших хозяйственных надобностей, в тени которых излечиваются самые упорные насморки. Там и сям виднелись также группы хинных деревьев, которые здесь представляют собой цветущие растения вместо могучих деревьев, встречаемых в Перу родине их. Наконец, в виде широких корзин, не подвергающихся никакой искусственной культуре, виднелись цветы с яркой окраской, горячавки, светланы, вонючки, тонкие пучки которых служат для производства некоторых тканей. Все эти растения и цветы, по замечанию, одного из наиболее сведущих исследователей Флориды, Елиса, к несчастью умершего ранее окончания своего исследования. Будучи белого и желтого цветов, в Европе окрашиваются в Америке разными тонами красного цвета, начиная от пурпурного до нежно-розового включительно. К вечеру Дубравы эти сменились большим кипарисовым лесом, который тянется вплоть до Еверглад. Пройдено было в течение этого дня около двадцати миль. Жильберт осведомился у своих спутников, не чувствуют ли они слишком большой усталости. «Мы готовы снова пуститься в путь», — господин Жильберт отвечал на это один из негров за своих товарищей. «Не рискуем ли заблудиться ночью?» — заметил на это Эдуард Керрель. «Ничуть», — возразил Марс, — «ведь мы будем продолжать идти вдоль реки Сент-Джон». «Да кроме того, ночь обещает быть светлой», — добавил молодой офицер. Небо безоблачное, к девяти часам взойдет луна и продержится до утра. Наконец, хвойные ветви не густы, и под ними не так темно, как под деревьями других пород. Снова двинулись в путь. К утру следующего дня, после перехода в течение некоторой части ночи, маленький отряд сделал привал для первого своего подкрепления пищей у одного из тех гигантов кипарисов, которых миллионы в этой части Флориды. Кому не приходилось лично наблюдать эти чудеса природы, тому недоступно вообразить их себе мысленно. Пусть представит себе зеленеющий лук, возвышающийся на сто футов, Над поверхностью моря, поддерживаемый стройными, как бы выточенными колоннами, поэтому лугу так и манило совершить прогулку. Почва внизу зыбкая и болотистая. Вода никогда не сходит с непроницаемого для нее верхнего почвенного слоя, в котором кишат лягушки. Жабы, ящерицы, скорпионы, пауки, черепахи, змеи разных родов, водяные птицы. Наверху же, в то время как особого рода иволги с золотистыми перьями реют в воздухе наподобие падающих звезд, белки резвятся в вершинах деревьев, а попугаи наполняют весь лес своей оглушительной болтовней. В общем, страна представляла чрезвычайно много интересного, но вместе с тем немало затруднений для знакомства с нею. Приходилось, следовательно, с чрезвычайной осторожностью продвигаться вперед. Неопытному путнику постоянно угрожала опасность провалиться до ушей в бесчисленных болотах. Тем не менее, благодаря проявленным осторожности, и осмотрительности, а также лунному освещению, которое пробивалось через зеленую хвою, удалось выбраться более или менее удачно. Благодаря реке можно было придерживаться правильного направления, и нельзя было не признать, что в данном положении это представлялось весьма существенной помощью, ибо все эти кипарисы безнадежно однообразны. Кривые стволы, скрученные, изрытые у подножья, с длинными корнями, выступающими в виде горбов на поверхность земли и поднимающиеся затем на высоте каких-нибудь двадцати футов в виде цилиндрических колонн. Они чрезвычайно похожи на ручки дождевых зонтиков с шероховатыми рукоятками, верхние части которых поддерживают громадные зеленые зонты, по правде говоря, не защищающие ни от дождя, ни от солнца. Вскоре после рассвета Джеймс Бюрбинг и спутники его вступили под сень этих деревьев. Погода была превосходная. Не было причин опасаться грозы, которая могла бы обратить почву в непроходимое болото. Приходилось, тем не менее, выбирать дорогу, чтобы не провалиться в болотины, никогда не высыхающие. К счастью, вдоль реки Сент-Джон, правый берег которой несколько возвышеннее левого, можно ожидать несколько меньших затруднений, задержки оказались непродолжительными, и обусловлены были исключительно необходимостью обходить или проходить вброд небольшие речонки в притоке реки. В течение этого дня не пришлось обнаружить какие бы то ни было следы, могущие указывать на пребывание здесь южан или бродячих индейцев, а также на последовавший незадолго до того проход Тексера и его товарищей. Возможно, что испанец проследовал по левому берегу реки. Последнее не должно было вызывать затруднений. Придерживаясь того или иного берега реки, путники направлялись непосредственно к той низменной части Флориды, которая указана была в записке Зермы. К вечеру Джеймс Бюрбенг сделал привал на шесть часов. В последовавшей затем остаток ночи бодро продвигались вперед, сохраняя молчание среди затихшего кипарисового леса. Свод из хвои был совершенно неподвижен. Луна, уже наполовину на исходе, отражала на Земле темными силуэтами, Легкую зелень ветвей, очертания которых, представлялись сильно увеличенными вследствие значительной высоты деревьев. Едва доносилось журчание воды в реке, почти незаметно текущей вследствие незначительного падения своего ложа. Много выступало наружу мелей на поверхности реки, которая не представляла бы затруднения перейти. На следующий день, после двухчасового отдыха, маленький отряд возобновил в том же порядке свое движение к югу. К концу этого дня, однако, руководившая ими до того времени нить, обрывалась или, правильнее выражаясь, была размотана вся без остатка со своей катушки. сент Джон, превратившийся уже в тонкую струйку воды, совершенно пропал. Под купой хинных растений, питающихся у самого его истока. Вдали горизонт на три четверти скрывался за кипарисовым лесом. В этом месте помещалось кладбище, устроенное по местному обычаю для предания земле останков негров, оставшихся верными до смерти своей католической религии. Там и сям на маленьких холмиках виднелись между деревьями скромные кресты некоторые из камня иные деревянные отмечающие могилы в двух или трех местах наводкнутых в землю древесных ветках виднелись легкие деревянные помосты на которых покоились предоставленные действию ветра тела умерших не нашедших успокоения в сырой земле тела эти превратились в костяные Скелеты. — Присутствие кладбища в этом месте, — заметил Эдуард Керрель, казалось бы, должно указывать на близость деревни или небольшого поселения, которое, вероятно, уже не существует в настоящее время, — отвечал Жильберт, — ибо оно не указано на наших картах. Подобное исчезновение деревень в Нижней Флориде — Довольно обычное явление, вследствие покинутости их обитателями или же еще чаще вследствие уничтожения их индейцами. «Как мы будем направляться теперь, Жильберт?» — сказал Джеймс Бюрбинг, раз мы лишились Сент-Джона в качестве проводника. «Мы будем идти по компасу, отец», — отвечал молодой офицер. «Как бы лес ни был длинен и густ...» Мы не можем заблудиться. «Вперед же, господин Жильберт!» — воскликнул Марс, который не мог спокойно ожидать возобновления движения после каждого привала. «Вперед! И да укажет нам путь Господь!» Оставив за собой кладбище негров, пройдя расстояние не более одной полумили, маленький отряд вступил Под зеленый свод и, ориентируясь с помощью компаса, направился непосредственно к югу. Не произошло ничего достойного быть отмеченным в продолжении первой половины дня. Никакие затруднения до этого времени не останавливали поступательного движения предпринятого поиска. Можно ли было надеяться на подобный же успех и в будущем, вплоть для достижения намеченной цели? Удастся ли это, или же суждено было никогда не познать успокоение семейству Бюрбинг? Знать и сознавать, что невозможно отыскать девочку из Эрму, что последние претерпевают всякие лишения, беззащитны против всяких насилий, словом, чувствовать совершенное свое бессилие, избавить их от претерпеваемых ими мучений, все это в совокупности составляло источник вечных и постоянных терзаний. Около полудня сделана была остановка. Определяя пройденное от озера Вашингтон расстояние, Жильберт пришел к заключению, что они находились тогда приблизительно на расстоянии 50 миль от озера оки Прошло уже восемь суток, как они покинули Кемблис-бэй. И за этот промежуток времени с поразительной быстротой сделано были более трехсот миль. Приходилось признать, что не пришлось преодолевать особых затруднений ни на реке почти вплоть до начала ее, ни в Кипарисовом лесу. Отсутствие ливней, из-за которых судоходство, По Сент-Джону оказалось бы невозможным, а также и дальнейшее передвижение по суше вследствие размокшего грунта дорог, полнолуние, освещавшее их путь в течение этих чудных ночей, все это вместе создавало обстановку исключительно благоприятную для экспедиции и ее участников. Им предстояло в заключении преодолеть сравнительно небольшое расстояние, отделяющее их от острова Карнерал. Привыкнув к физическому напряжению в течение восьми дней усилий, они надеялись добраться до своей цели не позднее, как по прошествии двух суток. И тогда должен был наступить неминуемо конец всему исход которого предвидеть заранее было нельзя. Если, однако, удача не переставала служить им, до того времени Джеймс Бюрбинг и сотоварищи его вынуждены были пережить в течение второй половины того же дня опасения, не натолкнулись ли они, наконец, на непреодолимые затруднения. После завтрака возобновлено было движение вперед в прежнем порядке. Ничего нового не представилось в области препятствий, которые приходилось преодолевать, те же широкие лужи воды и болотины, которые приходилось обходить, и несколько ручейков, пройденных в оборот с водой по колено. Удлинение пути из-за необходимых обходов было незначительное. К четырем часам пополудни Марс внезапно приостановился. Когда его товарищи подошли к нему, он обратил их внимание на следы ног на земле. «Несомненно», — сказал Джеймс Бюрбинг, — «здесь недавно проходило довольно много людей». «Откуда следы и куда они направляются?» — спросил Жильберт. «Необходимо, прежде чем принять решение, установить это». И это было сделано немедленно оказалось возможным на расстоянии 500 ярдов в направлении к востоку установить следы ног, которые виднелись и далее, но дальнейшие отметки, признанные были излишними. Выяснено было по направлению шагов, что по Кипарисовому лесу проследовал отряд численностью от 1500 до 200 человек, следовавший от берега Атлантического океана. По направлению к западу следы эти указывали, что отряд держал путь к Мексиканскому заливу, пересекая таким образом по хорде Флоридский полуостров, который на этой широте не имеет даже 200 миль ширины. Возможно было также определить, что отряд этот прежде чем возобновить свое движение в том же направлении, имел привал как раз на том же месте, которое оказалось занятым Джеймсом Бюрбенком и его спутниками. Подготовив сотоварищей своих направиться при первом зове на помощь, Жильберт и Марс продвинулись левее в лесу на четверть мили вперед и могли установить, что дальнейшие следы ног Решительно направлены были к югу. По возвращении их обоих к месту привала, Жильберт сказал: Впереди нас следует точно придерживаясь пройденного нами от озера Вашингтон Пути, отряд людей, вооруженных, ибо нами найдены оружейные патроны, использованные ими для разведения костров, от которых осталась лишь потухшая зала. Кто эти люди? — Не знаю. Несомненно лишь одно, что их много, и направляются они к Эверглейдс. — Не шайка ли это бродяг индейцев? — спросил Эдуард Керрель. Нет, — отвечал Марс. — Следы, оставленные этими людьми, указывают, что они американцы. — Быть может, солдаты флоридской милиции, — заметил Джеймс Бюрбинг, — можно опасаться последнего, — — отвечал Перри. — По-видимому, их слишком много, чтобы они могли принадлежать к числу ближайших сотоварищей Тексера. — Разве только к этому человеку успела присоединиться шайка его приверженцев, — сказал Эдуард Кэррол. — В последнем случае неудивительно, если их оказалось здесь несколько сот людей. — Против семнадцати. — отвечал управляющий. — Ну что же из этого? — воскликнул Жильберт. — Если они нападут на нас или придется нам напасть на них, ни один из нас не отступит. — Конечно, нет! — крикнули все вместе храбрые товарищи молодого офицера. Несомненно, это было вполне естественным проявлением всеобщего подъема, но... При более спокойном обсуждении о возможном столкновении с этими людьми в будущем невольно напрашивалась мысль, насколько мало надежд на успешный исход сулила эта встреча. Тем не менее, невзирая на то, что мысль эта, вероятно, явилась каждому из них, они не испытали ни малейшего страха и малодушия, так близко к цели Встретить препятствие? Да еще какое препятствие? Отряд южан, быть может, приверженцев Тексера, шедших на соединение с испанцем Ваверглейдс, пока не представится вновь возможности появиться в Северной Флориде. Несомненно, приходилось опасаться именно этого. Все сознавали это. После первого взрыва воодушевления все они смолкли. Призадумались и, глядя на своего молодого предводителя, как бы мысленно спрашивали себя, какое последует после этого от него распоряжение. Всеобщее состояние не миновало и Жильберта, но, оправившись вскоре от него, он приподнял выше голову и сказал лишь одно слово — «Вперед!».